Глава семнадцатая Свежий воздух, сытный ужин и умеренная доза алкоголя располагали ко сну. Орес вырубился сразу, как только упал на кровать. Стеф из своего кабинета слышал его тихое дыхание. Он и сам уснул довольно быстро, не стал даже раскладывать диван, лишь сунул под голову подушку. Из сна его выдернул тихий стук в дверь, и, кажется, детский плач. Еще не до конца проснувшись, Он уже вскочил с дивана, помотал головой, пытаясь прийти в себя. В спальне заворочался и заворчал с просонья Арес. Стеф вышел в переднюю комнату, хотел было зажечь свет, но передумал. Просто включил фонарик в телефоне. Стук в дверь повторился в тот самый момент, когда Орес тоже выпростался из объятий Морфея и выполз из спальни. «Это что?» — спросил он сиплым сосна голосом. «Стучат, что ли?» «Похоже на то». Подсвечивая себе дорогу мобильником, Стеф вышел в сене. Арес побрел следом. «Второй час ночи!» — пробормотал он, глядя на экран своего телефона. «Поздновато для визитов!» В дверь снова постучали. Это был слабый, едва слышный стук, словно тот, кто стучал, боялся побеспокоить хозяев. «Ну, что будем делать?» — спросил Арес. «Впустим гостя дорогого!» Стеф очень сомневался, что полуночный гость может быть дорогим. Прежде чем ответить, он достал из кладовки свой охотничий карабин, проверил магазин, удовлетворенно кивнул. Он не верил в какие-то особенные болотные испарения, способные свести человека с ума, но верил в человеческую злонамеренность и предпочитал быть к ней готовым. «Ого! Откуда?» — спросил Оре с восторженным шепотом. «Оттуда», — ответил Стеф с мрачной усмешкой. «Стрельнуть дашь?» Все-таки, несмотря на накачанные мышцы, бритую черепушку и брутальные татухи, он был еще совсем пацаном. А всем пацанам нравится оружие. Ответить Стеф не успел. В дверь теперь уже не постучали, а поскребли. С той стороны донесся тихий детский плач. Они растерянно переглянулись. «Ребенок?» — спросил Орес шепотом. «Откуда тут, мать его, ребенок?» Плач повторился. А потом тонкий детский голосок законючил. «Дяденьки, впустите нас, пожалуйста!» «Сколько их там?» Орес сунулся было к двери, но Стеф заступил ему дорогу. «Впустите, мы заблудились!» Это был уже другой голос, но тоже детский. «Впустите, пожалуйста, мы хотим к маме и кушать!» «Охренеть!» — сказал Орес. «К маме и кушать! Как они вообще умудрились от мамы отбиться!» Он уже тянулся к запору, когда Стеф, держа карабин на изготовку, Тихону решительно сказал... «Отойди-ка в сторону. Я сам». «Шутишь?» — возмущенно спросил Орес. «На детей с оружием?» «Современных детей оружием не напугать. Они в своих стрелялках и не такое видели». «Дяденьки, ну, пожалуйста!» Стеф вздохнул и открыл дверь. С той стороны, взявшись за руки, стояли два ребятенка. Мальчик и девочка лет семи. Они были чумазые, как чертенята. Испуганно жались друг к другу и закрывались ладошками от направленного на них луча фонарика. «Да чтоб меня!» — растерянно протянул Орес. «Ярко, дяденьки!» — пискнула девчушка. «Глазком больно!» «Ой, простите!» — Орес опустил луч фонаря ниже. Теперь в его свете были видны перепачканные в грязи босые ноги детей. «Вы откуда?» — спросил он. «Почему такие чумазые?» «Мы с болота!» — сказал мальчик, крепко сжимая руку девочки Мы потерялись, а потом чуть не утонули, а потом заблудились. А теперь нашлись», — перебила его девочка. По всему выходило, что девочка в этом тандеме была главной. «Дяденьки, мы кушать хотим. Можно нам войти?» «Вот же я тупой», — простонал Арес и сунулся к двери. «Конечно!» «Стоять!» Стеф преградил ему путь стволом карабина. «Охренел!» Арес глянул на него удивленно и зло. «Малые неизвестно сколько по болоту болтались!» «Их же родители ищут! Эй, мелюзга!» Он снова сунулся к двери, а Стеф снова преградил ему путь. «Сейчас все будет», — сказал он и перевел взгляд ареса на ребятишек. «Когда, говорите, вы заблудились?» Мальчик вместо ответа разревелся, размазывая по щекам грязь и слезы. Девчушка явно была побойче. Именно она и ответила Стефу. «Мы не знаем, мы не помним, дяденька». «А мама ваша где живет?» «Там». Девчушка неопределённо махнула рукой. «А номер её телефона, ты знаешь? Мы ей позвоним». За его спиной застонал арес. «Стеф, ну ты даёшь! Они же малые, откуда им знать номер телефона?» Мальчик заплакал ещё громче и жалобнее. От его плача разрывалось сердце. Наверное, это такой безусловный рефлекс у всех нормальных взрослых на детский плач. Вот только Стеф не считал себя в полной мере нормальным. «Нам очень холодно». Девочка сложила чумазые ладошки в умоляющем жесте. «И мы голодные, дяденьки. Можно нам войти?» «Нет», — сказал Стеф, оттирая плечом Ареса. «Нет, вы не можете войти. Я вам запрещаю». Теперь заплакала уже и девчушка, громко, отчаянно, навзрыд. «Ну ты скотина скотина!» — Орес и попытался оттолкнуть Стефа от двери. «Смотри», — сказал Стеф, дулом карабина указывая на порог. Порог даже не нужно было подсвечивать. Вырезанные на нем символы мерцали зеленоватым светом, а ярче всего светилась разделительная черта. «Это что за хрень?» — спросил Арес с недоумением. «Это защитные ставы». «От кого? От детей?» «Дети там тоже есть». Стеф снова указал стволом карабина на вырезанные на черном дереве фигурки. Фигурки эти светились не так ярко, как разделительная черта, но уж точно ярче остальных. «И что? Мы теперь будем расстреливать любого ребёнка, который окажется перед нашей дверью? Ты нормальный вообще?» «Любого не будем», — задумчиво ответил Стеф, а потом перевёл ствол на детей и спросил. «Так как насчёт номера телефона, детишечки?» Детишечки синхронно перестали плакать и также синхронно сделали шаг к двери. В их движениях больше не было детской наивной неуклюжести. Их движения стали порывистыми и выверенными до миллиметра. Примерно в миллиметре от порога они остановились, а символы на пороге засветились в два раза ярче. «Пусти нас в дом, дяденька!» — сказала девочка глумливым каким-то тоном, вроде бы по-прежнему детским, но в то же время совершенно не детским голосом. «И что будет, если я вас пущу?» — спросил Стэф, чувствуя, как встают дыбом волосы не только на затылке, но и в бороде. «Мы покушаем!» — ответил ему мальчик таким же глумливым тоном, как у девочки. «А что вы будете кушать, детишечки?» «Стеф!» — прошептал за его спиной Орес. В голосе его больше не было укора и осуждения. Теперь в нем было недоумение и, кажется, легкий испуг. «Мы сожрем сначала тебя, дяденька!» — девочка улыбнулась. «А потом второго, дяденьку!» «Очуметь!» — простонал Орес. «Вот, детки, пошли!» «А это не детки!» Стеф отступил от порога, спиной оттесняя Реса от двери. «А мы не детки!» Девочка продолжала улыбаться. Улыбка ее делалась все шире и шире. Губы истончались, а зубы удлинялись до тех пор, пока рот ее не превратился в оскаленную черную дыру. С головой девочки тоже происходили удивительные метаморфозы. Она раздувалась, как воздушный шарик. Волосы вместе с кусками плоти слезали с этого шарика кровавыми ошмётками. Зрелище было одновременно пугающее и завораживающее. Стеф пришёл в себя, когда из-за чистокола зубов, извиваясь, выскользнул длинный синюшный язык. «Чтоб меня!» Арес метнулся к двери, одновременно сурчащими от голода и ярости существами. Захлопнул, задвинул засов и для надёжности привалился спиной. «Вот и я про то», — сказал Стеф. «А ты говоришь, бессердечный». В дверь врезали с такой силой, что она вздрогнула. Орес, чертыхнувшись, отшатнулся. «Открывайте, дяденьки! Не бросайте сироток на погибель!» Глумилось существо, которое всего минуту назад было милой девчушкой. «Покормите сироток, дяденьки! миском покормите, кровушкой попоите!» «Мерзость какая!» — прохрипел Орес и перекрестился. «Я бы сказал, не мерзость!» «А нежить!» Стеф огладил бородень. Волосы под его ладонью потрескивали, словно от электричества. «Знаешь, от этого как-то не легче. А если выломают дверь детишечки?» Орес оглядел Сене, наверное, в поисках какого-нибудь оружия. «Если бы могли, уже бы выломали!» Стеф покачал головой и прислушался. С той стороны больше не доносилось ни звука. «А если ломануться через окно?» «Под подоконником тоже защитные символы. Я вчера проверил». Стеф похлопал Ареса по плечу. «Пойдем. Нечего тут стоять». «Как ты вообще понял, что это не дети?» — спросил Арес, плюхаясь на стул в передней комнате. «Ты же был у этих своих фермеров». Стеф вытащил из шкафчика бутылку, разлил остатки вискаря по стаканам, придвинул один к Аресу. «Они тебя чем только не стращали, так?» «Так». Арес одним махом выпил свой виски и даже не поморщился. И про копателей и экологов рассказали, и про топи, и про торфяные ловушки. А про то, что на болоте потерялись дети, ни словом не обмолвились? Может, забыли? Думаешь, такое можно забыть? Это же дети-орез. Тут вся деревня на ушах стояла бы. Полиция, МЧС, волонтеры. Все уже были бы на болоте. Ну и порог. Что порог? То есть, почему он светился? потому и светился, что символы на нем не просто так были вырезаны, а на вот такой случай. «То есть ты хочешь сказать, что копатели не сами на болоте сгинули?» — спросил Орес потрясенно. «Я не знаю, но допускаю, что они могли оказаться более добросердечными ребятами, чем мы. А еще надо бы навестить этого жука Митрофаныча. Мой паспорт он срисовал, значит, из копателей документики стребовал». «И что?» и мы узнаем, кто гостил в домике до нас и что им было на самом деле здесь нужно. — А нам что здесь нужно? — спросил Арес. Вид он имел пришибленный, но решительный. — Ты типа охотник за привидениями? — Я типа неравнодушный гражданин, но тебя не держу. Если что, утром можешь уезжать. — И забыть про свой процент? — Ну, это само собой. — Стеф усмехнулся. «Слушай — Слушай. Арес тоской посмотрел на опустевшую бутылку. «А может, это и в самом деле какой-то болотный газ? Может, мы надышались им, и у нас начались глюки?» В голосе его слышалась надежда. «Одинаковые глюки у обоих?» Крыть Оресу было нечем, но и успокаиваться он не собирался. Вместо этого сказал. «Знаешь, что меня сейчас волнует?» Стеф вопросительно выгнул бровь. «Там на пороге не только детишечки-мутанты нацарапаны. Что, если вся эта братья поводится ходить к нам по ночам?» «Означает ли это, что ты решил остаться?» — спросил Стеф. Арест ничего не ответил, но во взгляде его был азарт пополам с отчаянной решимостью.